Глава, сорок девятая. Прощание с Джессикой Коллинс проходило в церкви Святой Дивы Марии в Бромле. Маленький зал был убран просто. Пахло благовониями и мастикой для пола. В полумраке мерцали свечи. Джессика лежала в гробу из красного дерева, самого лучшего, какой удалось найти Мариане и Мартину. Он стоял на деревянной подставке. Не совсем маленький, как для младенца, но и небольшой, как для взрослого. Марианна прибыла с первыми проблесками рассвета, чтобы быть уже в церкви, когда гроб доставят из похоронного бюро. Она сидела и смотрела на останки дочери. Скелет, маленький и беззащитный, сложенный в безупречно точном порядке, покоился на атласной подушке, накрытый тонким кружевным тюлем. Красная пальтишка, когда-то подаренная Джессике на день рождения, аккуратно свернутая и лежала рядом с ней на атласной подушке. Мартин, Лора и Тоби пришли чуть позже. Они тихо постучали в массивную деревянную дверь. Марианна встала и впустила их. Они замерли в дверном проеме, словно остолбенели. «Почему гроб открыт?» — удивился Мартин, глядя на скелет, который был собран так, будто Костя Джессики только что забрались в гроб и улеглись спать. «Мне казалось, мы договорились, что будем хоронить в закрытом гробу. «Мы не договаривались. Ты высказал свое мнение», — мрачно произнесла Марианна. «А я хочу видеть свое дитя. Хочу прикасаться к ней. Хочу быть здесь, с ней!» Тоби посмотрел на отца, потом на Лору. «Папа, это нехорошо», — заметил он. Они подошли к гробу с останками Джессики, накрытыми прозрачным кружевом, и Мартин протянул к нему руку. «О, Джессика!» Он положил ладонь на череп под покровом тюля. Лора стояла в дверях, зажимая рукой рот, ее глаза полнились ужасом. «Иди сюда, прикоснись к ней», — велела Марианна. «Это Джессика, твоя сестра». Лора все так же, таращив глаза, подошла ближе. Марианна, перегнувшись к ней, взяла дочку за руку. Та попыталась высвободиться, но Марианна, крепко держа ее, притянула ладонь старшей дочери к черепу Джессики. «Потрогай ее волосы, Лора. Помнишь, какие они были, когда их расчесывали?» «Нет!» — крикнула Лора, отдергивая руку. Она выбежала из комнаты. Марианна, едва ли обратив на это внимание, не сводила глаз гроба. «Тоби, я хочу, чтобы ты прикоснулся к ней. Прикоснись к своей сестре!» — потребовала она. «Нет, мама, я хочу помнить ее другой, прости», — отказался он. Тоби взглянул на отца, тот завороженно смотрел на скелет в гробу и следом за сестрой вышел в коридор. «Я только хотела, чтобы у нас была еще одна дочь, чтобы она жила в благополучии и счастье», — сказала Марианна, поднимая глаза на Мартина. «Это нам наказание за то, что мы сделали». «Мы ведь условили, что никогда не будем об этом говорить», — напомнил Мартин, глядя на нее. «Согласна». «Но ведь это конец». «Да». «Нет». «Ее отняли у нас». «Но она с Господом, и мы с ней встретимся». «Мы не должны спрашивать, почему он забрал ее». «Просто нужно утешиться тем, что мы нашли ее, и она теперь может упокоиться с миром». «О, Мартин!» — схлепнула Марианна. «Он шагнул к ней, крепко обнял, так как давно не обнимал». И они вместе заплакали, скорбя о своей утрате, заливая слезами чувство вины. После ухода Мартина Марианна осталась у гроба одна, свечи догорели, по стене медленно перемещался квадратик разноцветных бликов, отбрасываемых небольшим витражным окном. Целый день она провела в молитвах, склонившись над маленьким скелетом дочери, произносила их без запинки, почти машинально, за многие годы заучив наизусть обращению к Господу. Но когда молвила «Прости меня, отче», я согрешила, создавалось впечатление, что из уст ее эти слова звучат впервые.